Глава девятая. Злободта милы. Странно, как то, что казалось мрачным вечером и ночью, меняется, стоит только начаться рассвету. Радко сидел на ступеньках крыльца маленькой избушки под огромной елью и смотрел на верхушки деревьев, ярко освещённых зимним солнцем. Снег сиял, как будто по нему рассыпаны все драгоценности земли, а по снегу Кружилась смеющаяся Злата. Котя, иди сюда, смотри, как красиво! Книжна в тёплой шубейке, крытой голубой парчой, звала Катерину. Иду. Мимо родку по ступенькам слетела Катерина и закружилась, взявшись со Златой за руки. Непонятно, когда они успели подружиться, удивился рядом стоим, глядя, как девчонки, обнявшись, что-то друг другу шепчут на ушко. Слата же вообще очень тихая, скрытная, а тут... А с кем ей дружить-то было? И женщин рядом не было, маму она не помнит. Девочек, подходящих ее по возрасту, у нас в теремах тоже не было. Няньку ее рано отослали, как только Томила появилась. А мы с тобой не сильно-то сестрой занимались. Радко покосился настояно. Да, правда твоя, брат. Все казалось, что она мала, что рано, а чуть... поздно не оказалось. Стоин тяжело вздохнул. — Когда поедем к отцу? Ты бы со Златой поговорил. Радко потер лоб. — Там не все так просто. Томила отца, то ли опоила, то ли с ума свела. — А при чем тут Злата? Когда ты с ней мог говорить без меня? — удивился Стоин. — Да она же раньше тебя здесь оказалась. Говорила без перерыва. По-птичьи. А жар-птица переводила. — Тварь-то Мила у себя в светлице с птицами клетку держала. С отцом там часто говорила, а Злата -то слышала. Тамила-то её в живых оставлять не планировала, так что не стеснялась. И что говорила Тамила? Устойно закаменело лицо. Она убедила отца, что ты свалил куда-то на поиски приключений. Я за тобой, и хорошу ещё, если мы не соберёмся его свергнуть и захватить власть. А Злата? Она тоже на поиски приключений сбежала? В тринадцать-то лет? Тамила говорила отцу, что, наверное, ты увез Злату, чтобы был повод уехать. Украл сам, а я тебе помог. И то ли мы сестру убили, то ли она заодно с нами. Вроде как не простили мы отцу, что он на ней умница-красавица женился. И по всему выходит, что только она у него на свете и есть. Дети-то... Твари неблагодарные. И даже, скорее всего, Злата сама участвовала в заговоре, так как на помощь не позвала. Стража-то вокруг, а она исчезла. Значит, сама не хотела, чтобы ее спасли. И ты тоже вписываешься в эту историю. Ты же чуть ли не первый воин в княжестве. И вдруг пропадаешь. Конь только вернулся. И видно, что в бою не участвовал. Сам конь цел и невредим, ран нет». Следу в твоей крови нет и даже не взмылен, значит, ты его просто отпустил. И Стоен медленно повернул голову к брату. И что? Что отец на это? Сначала резко возражал, потом всё меньше, а потом а потом сказал, ведь что никого в целом свете у него нет, кроме его томилы. Дети его предали. иначе бы вернулись или знак какой подали. Ит. Стоян ударил кулаком по столбу, поддерживающему навес над крыльцом. Радков, скочив, перехватил его руку, занесённую для следующего удара. Не пугай сбушку, а то свернётся ещё. Злата замерла, испугавшись крика брата. Катерина обняла её и что-то зашептала в ухо, успокаивая. А сама Сердито сдвинул брови, глядя на братьев. Вам что, обоим заняться нечем? Чего вы тут её пугаете? Злата, прости, маленькая, прости, я не хотел. Я просто не знаю, как быть. Когда к отцу ехать? М-м, завтра и наведаемся к вашему отцу. Отец с интересом наблюдал за происходящим из окна. «Знаю я все про то, что ему утомило внушило. Вот и посмотрим, что и как». «Да я сам поеду», — Стоян расправил плечи. «Я с тобой», — Радко стал рядом. «Да ладно вам обоим, глупостью-то мается. Давно, видать, в своей шкуре ходите. Надоело уже?» Волк подошедший сбоку говорил намеренно пренебрежительно. Я княжич. Стоян упрямо стоял на своём. Я поеду. Да на здоровье. Только себя погубишь и брата. А про злато вы подумали? Должны были бы уже сообразить. У неё, кроме вас, никого больше нет. Отец ей сейчас не защита. Не знаю, опоен или приворожен, а может, и ему просто так проще думать. Посмотрим как раз. Ну, а это то, с чем вы сами не справитесь. Волк фыркнул, стоя мрачно сдвинул брови. Неужели он меня не выслушает? А если нет? — А если нет? или выслушает, это да не поверит. И что дальше? Темница, зелье в кубке воды альвина, конская шкура или ослиная, чтобы уж наверняка, а то и просто яда подсыпет, чтобы не усложнять. В мачих эта ваша распрекрасная. Стоян глянул на побелевшую как полотно злату, И устало опустил плечи, сутулился, сел на ступеньку. Мальчик, я гора в возрасте старше тебя, и вот что тебе скажу. С ведьмой нельзя сражаться мечом, как бы ты не был силён. Екатерина принесла кое-что важное и спокойв томилы. Возможно, именно это позволит её победить. Но не мешай нам делать то, что мы умеем, гораздо лучше тебя. Баюн успокаивающе похлопал Стоина лапой по плечу. А что Катя принесла? спросила Злата. Ну кот строго посмотрел на неё и покачал головой. Хочу у вас всех спросить, как вы были околдованы? Что та мила делала? Кот был предельно серьёзен. «Я в саду гуляла, а потом увидела такой красивый цветок. Я таких и не видела раньше. Я к нему подошла, рукой коснулась, а там шип был, и я укололась. А потом ничего не помню. Очнулась уже в клетке». Злата рассказывала, крепко держа Катерину за руку. Ей так было спокойнее. «Я поехал Злату искать, выехал за городские ворота. А как чуть в лес проехал... Увидел незнакомую женщину по виду крестьянку. Она пожелала мне удачи в поисках и подала хлеб. Сказала, что это благословение на дорогу. И я его взял и... и укололся. Стоэн изумленно поднял голову и уставился на злату. А потом очнулся уже конем в том сарае. А я просил отца, умолял его отпустить меня на поиски златой стоены. Я же понимал, что что-то страшное случилось. Но он приказал меня запереть в западной палате. И ночью туда пришла Тамила. Сказала, что понимает меня и постарается отца уговорить, а пока дарит мне плащ на дорогу. И тут пришёл дядька Смурян, велел ей уходить, мол, не положено. Она ушла, дядька поворчал да и запер меня снова. А я накинул плащ и что-то сильно уколола в плечо. А потом я очнулся уже псом, ничего понять не мог. Люди пришли утром, а я все кричал им, что это я, а меня не понимали. Потом оттомил и пришел ее слуга, надел ошейник и уволок к ее покоям, и на цепь посадил. Ротко сжимал кулаки так, что побелела кожа на костяшках пальцев. Вот как, вот ответ вам, дорогие мои. Кот медленно открыл кожаный чехол для иголок, который Катерина ему передала, и очень осторожно, и очень осторожно достал длинную ржавую иглу. Вот то, чем она вас уколола. Нет, помывается игла. Редкая штука. Вы уж она шоптвайцословие, острым надо колоть жертву. Пока условие не выполнено, жертва в свой облик не вернется. Спасибо, Томиле, что она так хотела вам больнее сделать, что условие сказала для каждого. Катюша, умница, вычислила самое ценное и опасное, что у Томилы было. Кот тепло улыбнулся Катерине. А мачеха ваша распрекрасная и не знает. «Как же она не заметит, что игла пропала?» Стоян непонимающе обернулся на Катерину. «Ты разве тоже колдуешь? И сильнее-то, милый?» «Что ты! Я никогда не стала бы таким заниматься! Но военную хитрость никто не отменял. На войне, как на войне!» Катерина в тёплом полушубке и шапочке с меховой опушкой ласково улыбнулась Стояну. «Она просто подменила эту иглу такую же. Я лично искал». похвастался Степан. «Ну, вы даёте!» Стоин с удивлением осматривал ровесников его златы, которые ухитрились такое сообразить, придумать и осуществить. «Вот я всё время удивляюсь. Откуда что берётся?» Волк сочувственно кивнул Стоину. «И ведь никогда не знаешь, чего они утворят в следующий раз?» А, к нам спасаемся. Кот был горд собой. Да, именно собой. А кто Катю нашёл? Не так, продолжим. Жаломы утомилы, забрали, но у неё может быть ещё что-то в запасе. Кроме того, папенька ваш может просто приказать вас в темницу посадить, а если крепко поверил тому, что-то милое ему напела. Короче, пойдём вместе. Волк обернётся. Синька, Вранко и Вихрь станут попроще, вроде обычные кони. Жаруся издалека проследит. А мы с Катюшей предстанем пред ясные очи князя Борислава. На том и порешили. Правда, пришлось визит в город немного отложить. Волк обернулся человеком, прихватил кошелек с золотом и отправился прикупить лошадей для княжичей. Вернулся в сумерках с парой приличных коней на поводку и злой, как волк. — Терпеть не могу города, рынки и барышников! — рявкнул он баюну, полезшему с вопросами. Катерина в два счета угомонила братца, попросив волка ее покатать. До темноты бурый носился далеко над лесами, чувствуя, как ветер сносит с его шерсти запахи города, а Катерина радуется полету. Утро застало маленький отряд уже перед городскими воротами. Екатерина в роскошнейшем плаще и шубке сидела перед волком в человечьем виде оба верхом на воранко. Конт ехал на сивке в гордом одиночестве, возглавляя отряд. На вихре сидели Степан и Кир. Ратко придерживал сидящую перед ним Злату и ехал на спокойном сивом жеребце. Стоин ехал на белом, рослом коне и замыкал отряд. Все княжьи дети ехали, закутавшись по уши и скрывая лица. Жаруся ещё затемно прилетела на княжий двор, и голубки кружилась в стае сизарей. Суматоха после того, как туман ушёл, уже немного улеглась, но радостное возбуждение город не оставляло. Люди изумлённо оглядывали роскошно одетую девочку и бояуна. На княжьем дворе их остановили стражники и начали уточнять, кто они такие. А баллажи князя ум при славу, что явился к бояуну со спутниками и просит принять. Куд как да хотел мог выглядеть так важно, что куда там любому царю Небольшой отряд спешился. Коней оставили у канавязи. Стоян с трудом сдерживался, чтобы не откинуть плащ, не броситься к людям, которых знал и любил. Примерно так же чувствовал себя Ратко. Но он послушно снял злату с седла и пошёл, как странник, в свой родной дом. Братья не заметили взглядов, которыми их провожали старший конюх и его помощник. Это же помощник даже рот раскрыл от удивления. Тихо, молчи. Я вижу. Присмотри пока за их конями, чтобы никакая гнусь не подошла. Старший конюх любил княжичей как своих детей, с измальством их знал и, конечно же, сразу узнал и их из лату. Он поспешил к своему куму, начальнику городской стражи, после к старейшим боярам. И уже через короткое время город зашумел, узнав, что княжььи дети нашлись. Кот спокойно ожидал, когда их соизволит принять князь Борислав, лениво осматривая палату. А, посмотри, радость моя, какой изумительный узор по стенам. А вот там, во мглении просто. показывал он Катерине настенные росписи. Двери распахнулись, в палату степенно вошёл важный человек, котором Катерина узнала от того самого, уснувшего в дверях горница Тамила. Сама Тамила, разумеется, вплыла рядом с мужем. Здрав будь, князь. Кот легко кивнул головой. И ты, боюн. Князь небрежно ответил на приветствие. «С чем пожаловал и с кем?» Князь удобно устроился на своем месте и лениво глянул на Катерину. «Пожаловал со сказочницей. А зачем? Хотел уточнить, о, все ли земли открылись или надо еще почистить?» Князь оживился. Та мила, которая вела себя так, будто бы юна вообще не видела, возмущенно вздернула брови. — Мой князь, кажется, кое-кто хочет тебя убедить, что туман прогнали эти бродяги. — Называть Костя бродягой? Я что-то пропустил, и у нас в Лукоморье стало такое возможным? Баюн и не глянул на княгиню. — Та да, мило! Князь сердито покосился на жену. — Моя жена погорячилась. Но согласись, Баюн, твое заявление про туман. А что тебя смущает? Он сам не уходит, ты знаешь это отлично. Кто его прогнал? Ты сам? Твоя жена? Нет? Так по какому праву ты сомневаешься в моих словах? Ты забыл, кто я? Ф-ф-ф. Мне от тебя ничего не надо. Я пришёл, чтобы предложить помощь, ибо я нашёл сказочника, которого так долго искал. Он вот она, сказочница Екатерина. Баюн широко повёл лапой на девочку. Екатерина шагнула вперёд и легко поклонилась, приветствуя князя. «И ты хочешь, чтобы я поверил, что эта девчушка прогнала туман?» Князь усмехнулся, презрительно оглядывая Катерину. А Тамила рассмеялась. «Баюн, я что, должна это выслушивать?» Катерина сердито нахмурила брови. «Поедем обратно к царю Василию. Там еще столько надо освободить от тумана». «Кому?» Князь привстал. «Это было уже не похоже на вранье». К тому же князь стремительно припомнил всё, что знал об Юне. Кот славился своим сложным характером, но жи за ним не водилось. Постойте, постойте, зачем же так торопиться? Амвросиев, прогони их. Тамила гневно сверкнула очиями на мужа. Но прогони, они пришли не с добром. М- так раз с добром. Хотя очень бы хотелось кое-что спросить у тебя, князь. Боюн строго прищурился на Томилу. Почему ты перестал искать своих детей? Как тебе это касается, Боюн? Князь двинул брови. Он скажум как? Но сначала ответь ты. Мои дети умышляли против меня. Мрачно процедил князь Борислав. <гас> не от кого даже ты этого знал. Боюн изумлённо развёл лапы. Они исчезли из дворца один за другим. Никто из них не попытался позвать стражу. Короче, я что, должен тебе это объяснять? Нет, не-не. «А им, да, пожалуй, можешь им объяснить, почему их любимый отец так легко перестал их искать, поверил в вранью и бросил в беде!» Пока Баюн договаривал, вперед вышли стоян Радко и Злата. Люди, стоящие в палате, ахнули, а в двери входили те, кто ждал и надеялся когда-нибудь увидеть княжичей живыми. «Народа набилось!» Яблоко упаст не куда. Батюшка! Злата заплакала, протягивая руки к отцу. Тут ахнул, шагнул вперёд, но его схватила за руку та мила. Вот, это то, о чём я предупреждала тебя, они всё-таки явились. Они хотят обольгать меня, погубить тебя. Они ненавидят меня за то, что я заняла место их матери. Не верим. Где они были всё это время? «Ты сама знаешь где. Злата была перепелкой у тебя в клетке, и то, что она не умерла от голода и жажды, совсем не твоя заслуга. Я был обращен в коня и стоял в сарае, по брюху в нечистотах, и висел на цепях. Радко был заколдован в пса. Да, именно того, который почему-то оказался вместо него в запертой палате». те его на цепи держала и сама кнутом хлестала не побоялась ручки испачкать стоян много раз мечтал об этом моменте но сейчас вместо торжества он чувствовал только тревогу и печаль отец явно не знал что ему делать Какая гнусная ложь! Если всё было бы так, то ты бы сейчас не кидал мне в лицо такие гадости. Как же ты стал человеком, если я тебя заколдовала? Тамил в гневе была дивно хороша, не своими силами. Стоян покачал головой. Так то тогда, божет подтвердить эту ложь, которую ты тут наговорил. Тамила расхохоталась. Я могу. Катерина пошла к княжичей, краем глазу увидев, что народ, набившийся в палату, замер и даже почти дышать перестал. Я нашла пса, умирающего в снегу. Его смогли расколдовать, и он княжич радко поведал, где его сестра Злата и старший брат. Я вошла в туман и вынесла перепёлку из твоей горницы. При этом уложила в стул, стоящий около двери, на клетку перепёлки. И зацепило плащ князя за ножку стула. Что бы ты подумала, что это случайность? При этих словах князь странно посмотрел на Тамилу, а Катя продолжала: Мой спутник положил перо перепёлки на окно, первое окно слева от твоей двери. Несколько слуг, которые были посланы искать перепёлку, громко сгомонили, подтверждая, что перо было, и княгиня заставила их эту перепёлку искать, как будто она из золота была отлита. На следующий день мы вернулись за старшим княжичем. Цепи на нём было слишком много, поэтому мы распилили брёвна стойла. Цепи сняли, мои путники ушли, а я разбудила сказку, и туман растаял. Я рассказала княжичу, кто я и что хочу ему помочь, и мы выбрались из города. Я была верхом на коне, в которого ты обратила стойла. Да, я увидела ту девчонку на очень грязном коне. Вдруг заорал один из стражников. «Еще думал, что конь рухнет, доходя к такой». «И я видел». «И я», — загомонили вокруг люди. Катерина стояла напротив молодой, немыслимо красивой женщины, которая гневно смотрела на нее. «И я должна выслушивать этот бред? Борислав, прикажи схватить их всех, взять их!» «Да мило». «А ведь и правда, мой плач был зацеплен за стул, и перепелку ты искала в слезах, и коня! Ты же приказала за ним стражу послать во все концы!» Борислав с изумлением смотрел на жену, не в силах осознать правду. «Тамила!» «Что?» Она с таким гневом крикнула, что князь попятился. — Они ненавидят меня, твои змеёныши! Я была вынуждена защищаться! — Да, хороша защита, княгинюшка, ничего не скажешь. Уже они и не супротив отца-то замышляли и не сбегали вовсе, а тебя ненавидели. И так ты защищалась? Один из старших бояр открыто ухмылялся прямо в лицо Томили. — Я ж тебе говорил, князь, а ты меня чуть в опалу не отправил, темницей грозил. Князь отступил на шаг от жены. А та вдруг прижала руки к губам, что-то прошептала и внезапно змеиным броском оказалась рядом с мужем, воткнув иглу, которую прятала в ладонях, глубоко в его рукав. Тот вскрикнул с ужасом, глядя на иглу. "Опаратись в змея льота да до карваж одного, убей всех вокруг, а мне подчинись!" крикнула Тамила, нашептавшее в ушко иглы условие. Люди ахнули, отшатнулись от князя, а его дети наоборот кинулись к отцу. Тамила застыла, торжествуя, ожидая, что князь станет огромным страшным змеем и уничтожит тех, кого он ненавидит, их всех. И тут раздался спокойный голос баюна. Мм, я бы посоветовал и игольчику подостать, и рамку прижечь. Игла эта взята в сапожных арендах, а там беспорядки приключились, когда то манжол и валялось всё под телегами, и навоз, и непортябство всякое могло быть. Грязь бы не занести. Кот сочувственно посмотрел на князя, обнимавшего детей. — Ты, красавица, глазами не сверкай. Иголочку твою сказочница наша разгадала и изъяла. А чтобы тебя не настораживать, другой заменила. Жаль, только не очень чистый. Ну уж ты не взыщи, князик, а тоже думал, что она на тебя кидаться будет. Томила, не веря своим глазам, медленно посмотрела на Катерину. Та стояла рядом с котом. Взгляд не отвела, не смутилась и не испугалась. А! Так вот что. Ну ладно же. Иглу разгадала, а вот это не нашла. Тамила выхватила из-за пояса какой-то крошечный мешочек. "Камнем стань", закричала она и кинула его в Катерину, верно выявив источник своих несчастий. Катя Не успела увернуться. Волк ринулся было сестру оттащить, но между Катериной и Тамилой, совершив невероятный прыжок, оказался Ротко. Мешочек попал ему в грудь, рассыпался пылью. Он согнулся, как от удара под их, ахнул и увидел, как его ноги обволакиваются этой пылью. Он перестает их чувствовать. Пыль стала подниматься выше. Ратко закричал, но уже не мог двинуться, пошевелиться. И через миг каменная статуя оказалась на том месте, где был средний сын князя. Тамила разочарованно кривила губы. Жаль, что не ты, крикнула она в лицо Катерине. Но хоть одного смеёныша прикончила. Люди стояли молча. Боясь подойти к ведьме, Волка башёл радко, сочувственно коснувшись его плеча, приблизился к Тамиле, та отшатнулась, но волк легко набросил на неё толстый кожаный ремень, который заранее взял из рук старшего конюха. Запирайте. Тамила шипела и пыталась укусить стражников, которые брались за неё только надев стальные боевые рукавицы. темницу заковать в железо. Князь отдал приказ и через секунду забыл про жену, схватился за голову перед средним сыном. Катерина, когда увидела, что ратко её закрыл, вскрикнула, но ничего сделать не смогла, а потом только плакала. Как же так? Неужели всё? Кот, может быть, можно ему помочь? Боюн повёл лапой, отгоняя князя. «Ой, иди, князь Борислав, мешаешь!» Обнюхал то, что осталось от мешочка, взял у одного из стражников кинжал, пошевелил его пустую шкурку. Фыркнул, и мешочек вспыхнул и сгорел на глазах у изумленных людей. А потом поднял голову и довольно оглядел присутствующих. «Вот что бывает, когда Вегема слишком полагается на какое-то одно средство». — Иглой она владела отлично, а вот каменную пыль и не очень освоила. — Баюн, да объясни ты нормально. Паренька можно освободить или... Не выдержал волк. Злата рыдала на взрыд. Стоя стиснул кулаки, стоя над братом. Князь чуть бороду на себе не рвал. Боюн нагнулся на Катерину, та молча плакала. Княюшка, а, князюшка, прикажи палатов освободить, а? На Рондо тут много. Подумать бы мне, сам сор не наточится. Короче, отсюда убраться всем, кроме меня, стояна златы моих спутников. Князь! Боюн взвыл погромче. Князь какачнулся, резко приказал стражникам, те моментально выставили всех присутствующих, кроме перечисленных котом, и сами вышли, и дверь заперли. Кот осмотрел почти пустую палату. М-м, да, мальчик, ты у тебя, м-м, молодец, хороший сын. Да, все, дед, умолись. А сам-то по правду-тово, что их не угробил? Не сыпь соль на рану, баюн, век каяться буду. Князь вытирал глаза. Что, с родко? А как что? Родко принял на себя каменную пыль. Сродство очень сильное, почти без шансов на спасение. Я сказал почти. Струга повторил баюн, возвысив голос, перекрывая плач Златы. Катерина молча глотала слёзы. Её по плечу осторожно похлопывал Степан, сочувствовал. А есть некоя оговорка. Если того, кому применили каменную пыль, уже подвергали заклятию, и от этого заклятия освободили, то каменная пыль и снимается тем же способом и тем же человеком, что и первое заклятие. А редкой оговоркам амаран работает. «Катюша, радость моя, ты меня понимаешь?» Степан ухмыльнулся и, отступив к Киру, очень тихо произнес. «Бедный Радко, его второй раз будут целовать, и он опять ничего не почувствует. А ведь она ему нравится». Волк, разумеется, услышал и мрачно показал обоим мальчишкам кулак. Злата и Стоин ничего не поняли, Радко не распространялся, как его расколдовали. Гнязь тем более не понял ничего и с изумлением смотрел, как сказочница решительно вытерла слёзы, шагнула к его сыну, коснулась его губ на миг и отступила. В ту же секунду каменная статуя дрогнула, поверхность задымилась. Злата испуганно ахнула, но это просто поднималась каменная пыль. Она образовала облако над головой застывшего родко, а когда её последняя частичка присоединилась к этому облаку, оно вылетело в приоткрытое окно. Кот довольно проводил серые облака взглядом. Радков вздрогнул и резко разогнулся. Катерина шустро убралась за волка. Что со мной? Радко изумлённо смотрел на свои руки, перевёл взгляд на летящую к нему со всех ног злату и едва успел её поймать и прижать к себе. Стоян отстал от сестры ровно на полшага. Князь выдохнул. Катерина потихоньку прислонилась лбом к спине Волка и всхлипывала там от облегчения и смущения. Радко смотрел палату поверх головы Златы. А где Катерина? Кир повернулся к Степану и серьёзно кивнул ему. Ты прав, это издевательство какое-то происходит. Как не везёт человеку. И тут со двора раздался многоголосый вопль. Там ещё что? Князь стремительно шагнул к дверям, нашаривая меч на бедре. А, пам, м, это побочный эффект. Баюн выпустил когти на правой передней лапе и внимательно их осматривал. А каменная пыль, если её удаётся снять, возвращается к тому, кто её послал. И вот тогда уже не снимается никогда и ничем, навечно превращая в камень. Ух, уж конец. Тебя я соболезновать или поздравить тебя, но ты стал совцам и одновременно обладателем очень красивой статуи. Боюн убрал когти на правой лапе и выпустил на левой. Осмотрел их и поднял взгляд на князя Борислава и пояснил: "М-м, помило стала статуи, окаменела. М-м, не расковывать". Князь взялся за голову и широкими шагами выскочил из палат. Стоян рванулся было за отцом, а потом решительно обошёл волка, достал из-за него Катерину, крепко её обнял, поцеловал обе руки. поклонился до земли и тогда помчался догонять князя Извлечённый из укрытия Екатерина Растилина стояла посреди палаты. К счастью, через секунду на её шее с писком повисло злато и избавило её от необходимости что-то говорить поражённому ратко. Кот замахнул лапами на девочек. Давайте, молодёжь, задираживаемся, пошли, а то ещё непонятно. Чемуа там князь закеет? Ну, лапочка милая, иди к батюшке. Мало ли вдруг скорбита. Волк обошёл стоящего пнём Ротко, похлопав его по плечу, от чего того немного перекосило на сторону. Прихватил растерянную Катерину за плечи и утянул за котом. Степан и Кир сочувственно Ротко поулыбались и тоже направились было к дверям. Стойте, Я ничего не понял. Я каменьел же. А как получилось, что эта пыль полетела к Тамиле? Ратко на всякий случай придержал Степана за локоть, памятуя о том, как все свидетели произошедшего почему-то разбегаются как тараканы. И чего стоян Катерине кланялся? Э, э, ну, оговорка есть с пылью этой. Степан замялся. Короче, если того Кого этой пылью заколдовали, уже расколдовывали, то пыль можно снять так же. Как так же? И тем же, в смысле, тем же человеком, вот. Степан аккуратно вытянул локоть из ладони Ратко, лицо которого начало как-то кривиться. Да что же это такое? взвыл тот наконец. Она же теперь вообще меня обходить будет за версту. То пса в нос, то статуя какой-то каменной. Кир успел выволочь Степана из палаты, и они оба, старательно затыкая себе рты, ретировались во двор. И там, забившись в какой-то закуток, наконец-то смогли отсмеяться. Блин, вот страдалец. Мало того, что влюбился неудачно, еще и так попадает все время. Простонал Степан сквозь смех. «А почему неудачно-то?» — поинтересовался, отсмеявшись Кир. «Катька, между прочим, вполне ничего. Не красавец, конечно, но и не уродина же. И, кстати, ни капли не вредная». «Она не вредная. Наивный ты человек. Она такая, гидра бывает». Степан наморщился, припоминая примеры. «Да ладно тебе. Зато уж положиться на нее точно можно. В разведку с ней запросто, скажи». Ну, это точно. Сколько раз всякое было, ни разу не подвела. Ладно, соглашусь. В разведку можно, но вот влюбляться не стоит. Очень хлопотно. Её то похищают, то кидают в неё гадость какую-то, то волки крадут, то злодеи всякие появляются, то Ега уваливает, то сама валится куда-то постоянно. Не, от неё посидеть можно. И с этим ценным замечанием не согласиться было сложно. Мальчишки присоединились к толпе горожан. Посреди толпы стояли стражники, которые и должны были везти Томилу в темницу. Вид у них был такой и интересный. «Ведь чего утворилось? Налетело какое-то такое!» Стражник развел руками, показывая, какое налетело. пыльное и серое, как вокруг княжечародку было, и вот оно прямо на княгиню и осело. Оно за гороло, якоминело. А мы-то как раз шли у ступеньичек, а она-то со ступеньичек и того, и того, ну, упала случайно. А камень этот такой уж не крепкий оказался. Право, князь, у нас-то булыжники куда крепче будут. Стражник махнул рукой сверху вниз, а потом разводил руки в стороны, показывая, как статуя сначала упала, а потом развалилась на куски, упав со ступеньчек. Я вот думаю, сколько они её ещё до этих ступеньчек волокли и через перильца перекидывали. Волк крепко придерживал Катерину за плечи, чтобы её не затолкали в толпе. и говорил ей на ухо. Катерина подняла голову, осмотрела перила крыльца и кивнула. Да, они очень старались такую-то тяжесть перекинуть. Но смотри, как быстро сообразили. Да замучил она нас, как ей самоучило, тут сообразишь, пожалуй. Так же тихо проговорил Катерине начальник стражи, оказавшийся рядом и останавливающий горожан чтобы не напирали на сказочницу. Княжьих детей извела, князью голову задурила, а ведь все, все, видели, а сказать не моги, не смей, в темницу загремишь, и я вот сейчас пойду князя просить выпустить тех, кто там и затомило оказался. Надо только понять, оклемался князь-то наш, аль еще не очень. Князь выслушал все объяснения стражников, осмотрел ступенички, подняв бровь. Смерил взглядом в высоту перил княжего крыльца, потом перевёл его на обломки камня и хмыкнул. За то, что ведьму не устерегли, на кожу, живо в порню, и там, чтоб в наказание помогали пир готовить, пробу снимать со всех напитков да наедков и убрать тут а то, что соберёте, и это по разным местам выбросте на всякий случай до да подальше. Агей, где ты есть? Тут я, бодро отозвался стоящий около Екатерины начальник стражи. Людей выпусти, чтобы на ветам ведьмы в темнице маются. Каждому по кошелю серебра. А как твои молодцы на Казани на поварне отбудут, да протрезвеют по пол кошеле каждому из них. Народ на площади разразился громовыми криками: "Радуйся, что князь пришёл в разум и даже говорит, как раньше". Князь Борислав осмотрел народ на площади Терема, вопящих от восторга стражников, проталкивающихся на поварню, старшего сына и дочку, с лиц которых сходило выражение тревоги, и поднял глаза в небо. Он почему-то уже и забыл, как оно выглядит. Голову не поднимал да, вненько. Над княжьим двором расходились низкие, тяжёлые тучи. А что? полекчала. Олег обнаружился баюн, участливо глядящий на князя. Поверишь, вроде как и не дышал последнее время-то, и до тумана тоже. Только сейчас вздохнул. Городко, где Огляделся князь. В платье ещё пир не желает. Хитро хмыльнул сыбоюн. А что? Князь и сам сейчас понять не мог, что с ним такое приключилось, что он мог поверить Тамиле. Пока говорили, они вышли из толпы, и кот тихо ответил: "А расколдовать, кратко, образом могла только та, в кого он влюбится". Князь соображал быстро. — А? Э? Глянул поверх толпы на Катерину и рассмеялся. — Ха-ха! Вот бедняга, сынок! Ладно, глядишь, как-то все и утрясется со временем. А мне пока пора посмотреть, что там еще женушка моя расчудесная натворила. Да и приближенных ее хорошо бы поспрашивать. — Кот, поможешь мне? Не ведаю, что у неё в сундуках ещё, может быть, мало ли какую гадость ведьмину хранило. Не хочется, чтобы её прислужники это волокли поджечь бы всё. М-м, так не всё, жечь-то можно. М-м, лучше я и правда тебе помогу, а то поваришь ещё дел.